Глава 35. Задумчиво разглядывая ничуть не поблекшую ромашку на заднице Юань Шуая, я прикусила кончик кисточки и с трудом удержалась от порыва почесать ей уже в затылке. Это что? Это как? Как автор всего художества, я его вполне могла видеть. Вот это я крута. Ну ладно, ладно, не крута. Просто уже сообразила, как с помощью местного талисмана освещения создать себе ультрафиолетовый фонарик, в свете которого невидимые чернила и проявились. Печать на втором полупопии и правда поблекла. Кое-какие черты размылись и почти стерлись, но подновить ее на старые дрожжи – дело одной минуты. А вот ромашка почему не полиняла? У меня в мыслях не было повторять свое хулиганство. Я заметила феномен лишь потому, что узкий луч талисмана, свернутого в трубочку, так он еще больше напоминал карманный фонарик и был удобнее в обращении, скользнул по ягодицам бывшего жениха и высветил мою несанкционированную роспись. Здрасте, приехали. Что бы это значило, а? Увы, разбираться мне было некогда. На очереди еще оставалась пылинка, домик которой стоял дальше от моего. Дело в том, что в академии отсутствовало деление на женскую и мужскую территории. Маленькие павильончики были рассыпаны по саду как попало, в кажущемся беспорядке. И вот возле ее домика едва не случилась катастрофа. Не знаю, как и почему, но, кажется, наша бодрая попаданка что-то заподозрила. Потому что в павильоне пылинки я едва не угодила в ловушку. Засло меня только то, что я забыла выключить ультрафиолетовый талисман. Сунула в мешочек цянь-кунь, как был, а на подходе к нужному домику решила достать, чтобы не терять времени внутри. Сразу и быстро сделать дело и ретироваться. Я уже занесла ногу, чтобы перебраться через подоконник, когда луч фонарика скользнул по шелковым занавескам и высветил сложное плетение ловушки, уже хищно дернувшейся мне навстречу. Я застыла гордой цаплей, с подурацки поднятой ногой и вытаращенными глазами, кажется, даже забыв, как дышать. Шарик-следилку и шарик-усыплялку я запустила в это же окно заранее, и не сомневалась, что всё пройдёт без помех. А тут, нате вам, такой сюрприз. А главное, плетение оказалось невероятно сложным, никак не по зубам девчонки, поступившей в Академию меньше месяца назад. Да хоть десять раз бы она все серии просмотрела, а такое заклинание пылинки не осилить. Больше всего похоже на... Так, а не играет ли наши божьи морды на два фронта? Уж больно эта схема похожа на затейливую вязь, превратившую обычный... Заплечный мешок в волшебный рюкзачок с временем. Или это опять у меня паранойя? но Зачем вообще Лан Линь установила ловушку на окне? Уф, ладно, чего гадать, надо прыгать. В смысле, хочешь не хочешь, а лезть внутрь и подрисовывать этой пигалице печать. Если она, установив ловушку, убедится, что благодаря этому нечто, ограничивающее ее силу, пропало, о-хо-хо, все станет в разы сложнее. Хорошо, что в свете фонарика все... Ловчие нити, как на ладони, можно осторожно подтыкать палочкой, убедиться, что, если не задевать несколько контрольных точек, ловушка не схлопнется. Все равно, конечно, риск и долбанная йога-акробатика пришлось как следует изогнуться, чтобы проскользнуть за завесу. О, считай, полдела готово. Я почувствовала, что спина у меня мокрая, а руки трясутся. И обозлилась. Вот реально, сейчас я пришла в такое настроение, что будь у меня возможность вытатуировать этой чертовой попаданке на заднице вечную печать, я бы так и сделала. И плевать на сюжет. А заодно и сияну. Ибо пылинка явно не собиралась ложиться спать. Совпадение? Ага, да, конечно же, верю. И божественная задница тут совершенно ни при чем. Именно поэтому Лан Лин, несмотря на столь поздний час, при полном параде. От платья до сложной прически и стрелок. Последние, кстати говоря, получились неровными. Ха-ха три раза. Мало фанатить подарами и восхищаться персонажами и их поступками, запоминая каждую мельчайшую деталь, и еще во время просмотра зазубривая некоторые плетения. Умение рисовать нужный случай макияж, эта коза малолетняя, явно не считала таким уж важным. Но это я уже так, больше яд выпускаю, не хидничая ни по теме, таким образом спуская напряжение. Зато чисто по-женски, мысленно придираясь ко всему, к чему только можно, спокойно дорисовала печать и даже усадила пылинку ровно в ту же позу, в которой она сидела, привалившись к стене. Вот так-то. Никто не приходил, ничего не рисовал. Ты как была заблокирована, так и осталась. И вообще сама отрубилась тут, не дойдя до постельки. А детям, между прочим, уже пора спать. Тем же макаром, как и попала сюда, я выкарабкалась в окно обратно, едва не зацепив случайно локтем контрольную точку ловушки. Чудом пронесло. Уже снаружи позволила себе расслабиться и перевести дыхание, наклонившись и упершись руками в Пётра. Уф, наносить печати с каждым разом, однако, всё сложнее. Такими темпами я скоро сама побегу к Угу Юн Дженю с просьбами воплощать его коварные планы и нападать на Академию поскорее, потому что задолбалась заниматься бодиартом. артом Отойдя на несколько шагов от окна и остановившись перед густыми кустами, через которые предстояло пробраться, чтобы выскочить поближе к собственному домику, я не выдержала и стянула с головы балаклаву. Шар на ночную вылазку я не стала надевать, все же одно дело странная тень с замотанным лицом и совсем другое, нечто с зеркальным мечом вместо головы. Кто-нибудь неспящий наткнется и заорет. Будут потом по Академии инопланетян искать каждую ночь. А в тряпочке оказалось очень жарко. к Шелк шелком а вся эта бодрая гимнастика посреди ночи меня упарила. Аж лицо вспотело. Так что в карман маску и ползем дальше, свободно дыша ночным воздухом. Джейсин! Раздалось негромкое и да нельзя удивленное восклицание у меня за спиной. Для меня же это прозвучало как залп из пушек, особенно учитывая, что голос я узнала. И медленно обернулась, надеясь, что ошиблась, и он принадлежит незнакомцу, а то и вовсе послышался мне от переутомления. Но Юань Шуай стоял передо мной вполне себе материальный. «Да какого хрена? Ты ведь спал. И когда я пришла, и когда уходила, пусть и не стала пичкать эфиром по полной, но все же укрепила естественный сон. С чего вдруг проснулся и сюда приперся, а?» «Хотя, постойте-ка, может, Сиян тут и в самом деле ни при чем, а Лан ждала именно Шуая?» Тогда Лис вполне мог установить какой-то артефакт-будильник на случай, если уснет, потому и проснулся так не вовремя. «Ты что здесь делаешь?» — продолжал он задавать неудобные вопросы. «Да чтоб тебя!» «Это ты меня спрашиваешь?» Аж задохнулась я от возмущения, приложив руку к груди. «Я знала, знала, что ты не просто так бросил меня. О, говорили мне, что ты каждую ночь ходишь к этой гадюке, а я не верила!» Она тебя опоила чем-то, да? Скажи, и мы все исправим. Будем счастливы, как прежде, шуай». С каждым разом играть истеричку мне удавалось все проще. Кто бы только мог подумать, что это отличный способ сбросить напряжение и оторваться по полной. Но серьезно, даже сил прибавилось. Знай себе, Ари, что первое в голову взбредет. Побольше надрыва в голосе, громких заявлений. «Э, Джейси, но это не то, что ты подумала». Попытался вякнуть Лис, но Остапа понесло. Как и в прошлый наш разговор... Шуай растерялся от моего напора. Видимо, наивный не знал о главном постулате, застигнутых на месте преступления. Лучшая защита — нападение. «Так я еще и дура, по-твоему? Не замечаю очевидного?» — воскликнула я, закусив нижнюю губу, и прибавила больше слез в голос. «Ну давай, оскорбляй меня! Топчи дальше мою честь, моё сердце! Терзай мою душу!» Глаза бедного лиса стали совсем квадратными. «Отличненько! Клиент почти созрел!» «Ну что ж, тогда добиваю, и можно спокойно топать домой!» «Почему ты меня не любишь, Шуай? Чем она лучше меня?» — взвыла я на высокой ноте, отчего мне самой захотелось скривиться. Собираясь через пару секунд рвануть прочь, я изобразила бурные рыдания, закрыв лицо обеими руками и мысленно, начиная от до побега. «Три, два...» «Я не знаю», — на грани слышимости выдал вдруг парень. «А?» Я даже слезы выдавливать прекратила, в смысле, он не знает. У него же белолотосовая ландлинь каждый день под носом, вся такая растакая и вообще самая-самая, а я надоевшая бывшая невеста, раздражающая одним своим присутствием. И ногтя, и ее не стоя, и прочая пафосная бла-бла. Эй, алло! И пока я растерянно хлопала глазами, полностью нокаутированная внезапным изречением Шуая, добить поверженного противника решил он: У Тебя листочек застрял в волосах! совсем тихо произнес юноша, снимая что-то с моей головы и задержал ладонь, невесомо коснувшись моей щеки, не сводя с меня внимательного взгляда блестевших в лунном свете глаз.